Двести баба к нам плясала, Корки, струха в горло смотрели. Триста мамок лехво скинув, Мимо мчались, вососала хон и кен и кур и по. всё походило на куст вербин когда верблюд ступает по доске, выгнув голову и четырнадцать рожек, а жена мох-нах феофила жадно хлебает гороховый ключ, тут блещет муст. Пастух волынку рукой солдатскую берет в гибких желочу и пынку, Дыню светлую морет, дыня радости и валиса, Гроб небес шептун земли, звезда выстроя колеса Пали в трещину, пали звезды, пали камни, Пали доги, пали веки, пали спички, пали бочки, Пали великие цветочки, волос каменного смеха, Жир мечтательных полетов, конь бездонного мореха, Шут твороного боя, крест кожаных переплетов, Живот роста птиц и мух, ранец лилии жены тюльпана, Дом председателя наших и ваших, Все похоже на суповую кость. 19 августа 1930 года.